Сергей Беларин «Простой ответ» Бестрастно и неумолимо вечность тикала в висках, как часы. Эти часы шли уже сотни миллионов лет, и еще ни разу они не замедлили своего хода. Их четкий ритм обуславливал сбалансированный древними силами механизм хранилища. Ничто не предвещало крушение, остановки или поломки. Таких вещей и не могло произойти» лишь влияние извне могло что-то изменить. И время изменений пришло. У хранилища появился небольшой корабль-разведчик. Просканировав систему на всех частотах, он снова нырнул в пространство. Через какое-то время среди планет появилось сразу три больших корабля. Гораздо крупнее, чем их предшественник. Стальные шары, подобно спутникам, стали кружиться вокруг станции. Причудливый танец сфер, происходил под аккомпанемент радиоизлучений, связывающих новоприбывших. Они не только переговаривались между собой, они пытались задавать вопросы ему. Он понимал, о чем спрашивают люди. Теперь, когда он изучил огромный банк данных на кораблях, он знал о них даже больше, чем они знали о себе. На получение информации потребовалось несколько мгновений и узконаправленный луч. Запросы не имели для него никакого значения, но, казалось, были важны для них. Люди спрашивали о том, что поможет им в войне. Но правильнее задать вопрос не как победить в войне, а как ее предотвратить, избежать. В один миг существо охватило тысячелетия цивилизации, прожило миллиарды жизней, навсегда оставшихся в базе данных. И среди всего этого океана информации создание увидело, что люди совершили одну ошибку – позволили себя втянуть в войну. Теперь они были обречены как и их противники. Эти две расы будут взаимно уничтожены, но семена разума снова прорастут. И снова появится гость у шара и задаст свои вопросы, на которые есть простой ответ. И поэтому он молчал. Люди стали проявлять нетерпение. Для них, не обладающих вечностью, прошло несколько десятков лет. Они уже успели освоить две планеты местного Солнца. Множество кораблей прибывало в систему и уходило из нее. Люди даже пытались атаковать сферу вечности. Но синее кольцо, которое они пытались набросить на нее, растаяло, не причинив никакого вреда. А война все продолжалась. Спустя века около его хранилища осталась одна автоматическая станция. Остальные корабли и люди были нужнее на войне, которую человечество безнадежно проигрывало. Планеты обезлюдили. В конце концов в систему пришли автоматы и уничтожили последнее напоминание о существах, называвших себя людьми. После уничтожения станции, которая все посылала один и тот же вопрос, агрессивно настроенные пришельцы попытались уничтожить артефакт, обнаруженный на радарах. Но они были аннигилированы и распылены между звездами. Вечность продолжала свой неспешный ход. Тикали тысячелетия неумолимо и бесстрастно.